Глава 11. Спецотряд «Лис». Микроавтобус команды «Лис» трясался на ходу. «Предупреждаю, я полезнее живым, чем мертвым». Леон, который было почувствовал себя в безопасности, понял, как неправ. Его окружили крайне злые лисы. Он даже заподозрил у парочки бешенство. Черт, надо было остаться с той престарелой докторшей, которую природа изволила выбрать леопарду в пары. Поругались бы еще, леопард бы осадил выскочку и разошлись бы разными дорогами. Там ему не угрожали бы переломать кости и зафиксировать так, чтобы срослись неправильно. А сомнений в том, что рыжие сейчас злы до такой степени, чтобы осуществить угрозы, у него не было. Не зря говорят, что лисы самые хитрые оборотни. Как же они умело играли дружелюбие, пока Леон не оказался в машине. А писец их командир сделал ведь что растаял от обретения пары а сам науськивал своих ребят на отравлю в машине. «Где наш глава? Кому ты его отправил?» Выдавливали со всех сторон правду из Леона. «Ребята, я сам все скажу. Зачем угрозы?» Кошак как можно независимый откинулся на сиденье, но нависающие грозовой тучи оборотни, не слишком располагающие компания для релакса. «За тем, что ты кот, гуляющий сам по себе, почему мы должны тебе верить? Потому что тебя продырявили?» — спросил самый молодой лис, или он закатил глаза. — Хотя бы потому, что я спас вашего товарища. — А у тебя был выбор? — фыркнул лис в бейсболке. — Был. Выбор есть всегда, даже когда тебя съели. — Совершенно непрошибаемой улыбкой ответила Леопард. — Вот меня чуть не убил МСО, поэтому я легко иду к другому выходу. А там вы, с которым я планирую сотрудничать. — Планируешь? А мы, думаешь, будем сотрудничать? «А разве не в ваших интересах быстрее спасти главу?» «Кстати, у бродячих жуткие условия!» — скривил лицо Леона, а потом улыбнулся, в видея удивленную реакцию лис. «А что, думали, он у совета?» «Они пожадничали, поэтому Макс не у них, а у тех, кто заплатил больше. Такая уж у меня политика аукциона!» «Продать бы тебя с молотка с твоей политикой!» — фыркнул лысый лис и взялся за рацию. «Командир, кошак говорит, что Макс у бродячих!» «Ага, ага, понял».